5 февраля 2097 года, 10.33. В первой школе сейчас был перерыв между вторым и третьим уроками. Когда Таци направлялся в комнату практики, из кармана раздался аварийный сигнал. Таци достал терминал, и по его лицу стало понятно, случилось что-то ужасное. «Простите, идите без меня!» Таци оставил своих одноклассников, среди которых была и Мизуки, и кинулся в сторону комнату практики. Отпросившись учительницы Дженнифер Смит, Тацио встретил Миюки на пути к главным воротам. «А не сама. Ты тоже получил сигнал?» – коротко спросила побледневшая девушка. «Пошли!» – Тацио ответил еще короче. Миюки кивнула и уже было ускорила шаг, но ее окликнули сзади. На улицу вышла Минами в сопровождении одноклассницы Саигусы Касуми, и ее сестры Изуми и последнего, но не менее важного, шип Потакумы. Они все имели отношение к десяти главным кланам. Все за исключением Минами, были даже связаны с ними кровно. миюки Сэмпай Изуми подбежала к Миюки. изуми он тоже? Так это не ложная тревога?» Миюки кивнула, и Изуми невольно сдрожала. «Мы собираемся пойти собственными глазами увидеть, что случилось. Что будете делать вы?» Спросил новичков Таце, стоявший на шаг дальше. «Я тоже иду!» Сразу же ответил Такума. «И мы!» Касуми ухватила сестру за дрожащую руку. Минами подошла ближе к Миюки, чтобы суметь защитить ее в любое время. Шестеро человек с тацией во главе поспешили к станции. В то же самое время в третьей школе. «Масаки, что случилось?» Масаки, попросив разрешения уйти пораньше, вылетела с класса. Этот вопрос задал Китидзёдзи, забежавший за ним, пока позволяло дыхание. «На моего старика напали!» Ответил Масаки, сожалея даже о времени, потраченном на то, чтобы оглянуться. «Напали? Но сейчас ведь должна быть середина конференции! На конференцию главных кланов напали террористы! Что ты сказал?» Китидзядзе потерял дар речи, Масаки повернулся. «Лишь по сигналу чрезвычайного положения не могу сказать, что именно произошло. Знаю только, что он все еще жив. Полечу туда на вертолете. Присмотри за Аканой и остальными. Хорошо, понял. Будь осторожен, Масаки!» «Ага, знаю». Масаки направлялся не домой, а к вертолету компании. Тем временем в университете магии. Сейгусасан, что-то случилось?» Преподавательница обратилась к Майоми во время занятий в форме дебатов. «Простите, Сансай, не могли бы вы кое-что выслушать?» Побледневшая Майоми быстрыми шагами пошла к преподавательскому столу. Она показала преподавательнице терминал, на котором все еще горел сигнал чрезвычайного положения. Та чуть не вскрикнула, но сумела взять себя в руки и придвинулась поближе к Майоми. «Члены моей семьи довольно беспокойны. Старшие братья могут даже попытаться пробиться к месту происшествия. Я же хочу вернуться домой и попытаться всех успокоить». Преподавательница серьезно кивнула, не давая сокурсницам поводов для любопытства, Моими с улыбкой и слегка извиняющимся видом объявила, что уходит по семейным делам. А взрыв прогремел прямо за дверью комнаты, багровое пламя охватило стены. Однако в следующее мгновение оно погасло: Дзиманзидана образцовые действия! Ни один участник конференции главных кланов не пострадал. Жирастыкий щит Кадста защитил как от температуры, так и от ударной волны. Моцудзука дана тоже, как и ожидалось. Пламя убрала Моцудзука ацка с помощью манипулирования теплом. Для волшебников шести потушить пламя, которое не может даже расплавить сталь, было парой пустяков. «Вероятно, следует идти к выходу. Если нас завалит, выбраться будет нелегко», собрано заявила Футацуге Май, не давая отделке здания отлететь, чтобы предотвратить распространение ядовитых паров. «Согласен. Похоже, началась масштабная атака смертников», кивнул Митсуэген, поставив несколько заклинаний в режим ожидания. «Террористы-марионетки! Отвратительное дело!» Сокнул языком Гоки под непрерывные взрывы. В марионеточном терроризме в качестве смертников используются по существу настоящие марионетки, человека магией или наркотиками лишают воли, а затем с помощью заклинаний управляют его телом. Гоки ощутил именно магию управления живыми существами, медленно движущиеся присутствие в вестибюле на первом этаже и в коридорах на каждом этаже, похоже, они направлялись вниз». Хотя семья эти дзюи и, и волшебники-единицы специализировались на заклинаниях, изменяющих плоть и кровь, магия, способная управлять движениями тела, всегда была запретной. Некоторые даже лишились своего номера за то, что проигнорировали закон. Вот почему, даже если Гоки понял, что именно происходит, он не знал, как остановить злодейство, известное как марионеточный терроризм. «Дело плохо!» И Ацусира Райдза почувствовал, что пол вот, вот обрушится и применил управление гравитацией. Оно отличалось от того, что использовалось в магии полета, и требовало много сил, чтобы удержать область такого размера. «Поспешим!» Все согласились с предложением Коэти, десять волшебников направились к выходу, Майя, Майя и Ацука шли в центре группы. Прицелившись в террористов, блуждающих по коридорам, эти Гоки высвободил разрыв. «Они не террористы-смертники! Это лишь управляемые трупы с бомбами!» Остальных удивила ругань, которую выкрикнул Гоки после того, как снес мертвецу руку, и этим помешал детонации, Чтобы не попасть под завалы, лидеры десяти главных кланов решили пойти на крышу и спрыгнуть, при этом уничтожая все встреченные трупы. Быстрее всех действовали Митсуя, Геннесса и Гусакоити. Существовала техника, позволяющая приготовить вплоть до девяти разных последовательностей магии, чтобы затем одновременно и мгновенно высвободить их все. Так называемая «скоростная загрузка». Актет позволял кое- и держать в режиме готовности восемь разных заклинаний из четырёх разных систем и мгновенно выбирать из них необходимое. Он мог справиться с самыми разнообразными ситуациями, у трупов не было и шанса подобраться к волшебникам. От взрывов, которых не удалось избежать, их идеально защищала многослойная фаланга. Магия управления гравитацией Райдзе не давала пола у них под ногами внезапно рухнуть, манипуляция теплом адско могла стереть любой огонь, Футацуги Майя могла убрать идовитое испарение. Майя словно фонарем, освещала коридоры, которые окутывались тьмой после того, как пламя гасло. Ицува и сами шиппотоками остались неудел. Трупы с бомбами не могли даже поранить никого из них, не то что убить. Главы семьи уже заметили. «Будет трудно найти контраргументы для СМИ», — всё время жаловался Ген, превращая трупы в подобие швейцарского сыра. «Полагаю, обмануть их не получится?» Добавила ад тоном, в котором слышалась покорность. «Хотя нам удалось заснять то, что на трупах были бомбы, думаю, если сообщим это общественности, то достигнем противоположного эффекта». Согласился и сами, делая фото, он уже смирился с тем, что ему не удастся показать себя. «Тем не менее, сомневаюсь, что наши возможные ранения что-либо изменят». Услушав точку зрения Майи, Райд запожал плечами. «Спрячемся, пока пламя ярости не утихнет?» То ли серьезно, то ли в шутку предложил Райдзе, но никто ему не возразил. 5 февраля 2097 года, вторник, 10.30 утра. В результате террористической атаки на гостиницу 22 человека погибли, а 34 получили ранения. Кроме того, 33 человека не пострадали, 27 из них – волшебники. Наибольшую критику общественности вызвало то, что волшебники предпочли защищать прежде всего себя – а не окружающих. Электронная версия газеты за 6 февраля 2097 года.